Глава сороковая. Первая рыбалка. «Эльза, когда обернёшься и замри, прислушайся к звукам леса, постой так», — говорил Мишка-учитель, поглаживая девушку широкой ладонью по спине. «На зайцев охотиться не буду и не проси, мне их жалко». Большие голубые глаза умоляюще смотрели на молодого человека. «А на кого ты хочешь охотиться? На мышей?» «Может, ни на кого? Сейчас же не древние времена. Мы живем в цивилизованном обществе. Не голодаем!» Продолжала гнуть свою линию девушка. «Эльза, в жизни может произойти всякое. Ты должна быть всесторонне подготовленным оборотнем». «Я придумала. А давай ловить рыбу. Тут есть река?» Эльза радостно потянулась на носочках и чмокнула Михаила в подбородок. «Хорошо», — уступил тот. «В первый раз, так и быть, будем ловить рыбу. Купальник возьми, погода замечательная, после охоты искупаемся». «Ура! Победа за мной!» Девушка исполнила незамысловатый танец вокруг Михаила, прыгая то на одной ножке, то на другой, Шлепнула его по попе и счастливая убежала в дом одеваться. «Булавница!» — прошептал мужчина, оборачиваясь медведем. «А ты чего это сразу мишкой? Вернувшаяся Эльза чуть не поскользнулась на последней ступеньке, увидев мужчину в обороте, но вовремя ухватилась за перила. «Так налегке пойдем. Ты купальник одела?» Девушка кивнула. «Замечательно. Оборачивайся. Книгу и плед оставляй на крыльце. Томас уберет на место». «Какая жалость. Я думала полежать на берегу, книгу почитать». Надула губки лисичка и тут же обернулась. «Показывай дорогу, мой самый сексуальный учитель!» «Подожди, что я тебе сказал? Принюхайся, почувствуй лес, закрой глаза!» Девушка сделала, как ей посоветовал Михаил Иванович. «Ты прав, я слышу какой-то писк! Так это мыши в подвале обосновались!» — крикнул Томас, наблюдая с крыльца за сборами хозяев. «Как мыши? Откуда мыши?» Распахнув глаза, закричала Эльза и с места запрыгнула на спину медведя. «Эль, убери когти!» — взвыл мужчина и чуть не сбросил трусиху. «Томас, ты чего так кричишь? Промолчать не мог? Эльзочка, солнышко, слезь с меня!» «Нет, вези меня в леса, конь мой пушистый!» Эльза пришла в себя, успокоилась, спрятала когти и распласталась на широкой спине оборотня. А я чуточку посплю. Мне еще охотиться на вкусную рыбу. Как прибудем на место, разбуди и не урони меня по дороге. Потеряешь, где еще такую замечательную лесу найдешь? Продолжала шутить влюбленная девушка. «Ах ты, плутовка! А ну слазь, сейчас скину!» «Не скинешь, иначе я расстроюсь, буду плакать и никуда не пойду». «Мишенька, ну что тебе стоит покатать меня чуточку?» «А как устанешь, я тут же спущусь с твоей спины». «Уговорила. Но с тебя массаж по прибытии, и чтобы каждую мышцу проработала». «Каждую, каждую?» — двусмысленно переспросила Эльза. «Это я могу». «Да я не о том», — почему-то смутился Михаил и пошел незаметной тропкой в лес. «Так и я не о том. А ты о чём?» Лисичка прижалась мордочкой к мягкой шерсти на шее оборотня и прошептала. «Едем!» Первой не выдержала Эль и через пять минут, спрыгнув со спины медведя, побежала вперед, то и дело возвращаясь назад и шепча прямо в нос оборотню нежные слова. «Миша, ну чего ты молчишь? Я тебе ласковые слова говорю, а ты молчишь!» Лисичка развернулась и махнула пушистым рыжим хвостом по большому черному носу медведя. «Думаю, о чем? О том, как мне повезло с тобой. Ты же самая красивая, добрая и нежная лиса на свете и пахнешь не как другие лисы». Эльза резко остановилась и обернулась. «А как? Я утром мылась?» Оборотень счастливо засмеялся. «Вкусно пахнешь, по-особенному». Твой запах я узнаю из тысячи. Найду свою маленькую лисечку, где бы ты ни была. Ой, да ладно. Если бы девушка была в человеческой ипостаси, то сразу стало бы видно, как запылали ее щеки. Слышишь шум реки? Мы почти пришли. не обогнал девушку. Лисьи ушки зашевелились, словно локаторы, пытаясь уловить звуки. Да, да, я слышу, как шумит вода. Громко закричала Эльза. В ответ на ее слова Михаил прикрыл лапой свою морду, призывая лису не шуметь. «Ты выходишь на охоту, а для этого нужна тишина и терпение». К воде Эль выходила молча, тихо ступая по мелкому песку, хвост был прижат к левой лапе. «Молодец, а теперь расслабься. Можешь отдохнуть, пока я присматриваю рыбное место. Как махнул лапой, подходи». «Будем учиться ловить вкусную рыбку». Девушка кивнула, но не остановилась, а тихо гуськом пошла за Михаилом. «Непослушная ты все же, Эльза!» Не поворачивая головы, проворчал медведь. «Ну хорошо, я вижу, что тут много рыбы. Ловим здесь? Смотри, заходишь, как я, в воду и замираешь». вслушиваешься и всматриваешься в глубину. Рыба привыкнет и подплывет, и вот тут одним точным движением лапы ты насаживаешь вкусную жирную рыбку на когти. Все поняла? Эль в охотничьем азарте высунула язык и кивнула. Смотри. Медведь спустился в реку и замер. За ним в воду зашла девушка в облике лисы. Не прошло и минуты, как в тишине рядом с медведем раздался глухой всплеск. Лисий глаз уловил быстрое движение лапы, и огромная рыба оказалась нанизана на когти, но тут же была отброшена на берег. «А теперь ты!» Мужчина посмотрел на лисичку и кивнул на воду. «Сейчас попробую!» Эльза замерла и через какое-то время увидела блеск чешуи. Две передние лапы одновременно решили поймать первую рыбку и кинулись в воду, увлекая Эльзу за собой. Брызги воды, что подняла Эль, фонтаном облили не только ее, но досталось и невозмутимому медведю. Рыба, конечно, была упущена, а счастливая лисичка накручивала водяные круги вокруг любимого оборотня. Михаил не выдержал и, рассмеявшись, уселся прямо в воду, одной лапой в ответ, обдавая свою женщину фонтаном воды.